Оля. Я побежала в школу. Каникулы, там никого нет, тем более выпускников, уже и не школьников. А вдруг принц живёт в этом дворе, почему бы ему хоть разок не выйти из дома? Правда, я знала, что и в этом счастливом случае не найду в себе решимости подойти к нему. А если он сам подойдёт? Разве чудеса совсем перевелись на земле? Но принц не появился. На завтра я снова пошла в школу. Меня подгоняла мысль о неминуемом участии Коли в войне. Через два дня, в третье посещение, мне повезло больше. В Лялином переулке я столкнулась с Колиной сестрой Клавдией. «Я тебя знаю», — нерешительно сказала я. «Ты в нашей школе учишься». «И что теперь будем делать? Работать или воевать? Меня зовут Аня, я из восьмого В. Перешла в девятый». А я, Клава, на в школе больше не учусь. После седьмого класса пошла в техникум, скорее получить специальность. Я тебя тоже помню, сколько раз видела в школе. Нет, воевать мы с тобой пока не сможем, возраст не позволяет. Воевать будет мой брат Николай. Он сейчас в деревне отдыхает до армии. А мы, наверное, будем работать. А твой брат, он ты говоришь, в деревне и далеко? Нет, не очень. В нашей Труняевке под Клином. В Клину ещё дом Музей Чайковского слышала, конечно. Слышала. Вечер мой отец пришёл с известием, что получил задание срочно отправиться в Свердловск на военный завод выпускать танки. Наша семья должна была вот-вот покинуть Москву. Примечание. Названия городов и улиц сохранены соответственно описываемому времени. Конец примечания. Коля, как быть? Я не знала, как быть и тогда, когда увидела железнодорожные билеты на столе. День отъезда на Урал обозначился. Ночью я несколько раз неслышно подкрадывалась к билетам, порвать, выбросить в окно. Но взглянув на спещих родителей, я в ужасе отступала назад, к своей кровати. Я теряла, теряла надежду увидеть Колю. И тогда... «Женя!» — обратилась я к подруге, к Жене Чижевской. «Мы найдем эту Труняевку. Она под клином. Необходимо увидеть Колю, хотя бы проститься». «Конечно!» И Женя вдохновенно стиснула мою руку. «Я готова идти с тобой ради подруги. Я могу всем пожертвовать, кроме матери». И мы, недолго думая, сели в поезд, Через 3 часа сошли в кляну и зашагали к Труняевке, узнав примерно, как туда попасть. Мы шли и шли по безлюдным дорогам. Правильно ли идём? Когда очень длинен путь, возникает неуверенность, а спросить больше не о кого. Пустынно. Наконец задребезжала телега, нас нагонял мужичок. Он кнутом показал дорогу на Труняевку. С полпути við отшагали Осталось километров 12, не более. "Женя, сказала я, глядя вслед мужичку, исчезающему за поворотом, мы прошли 12 или больше километров и надёрли ноги до кровавых пузырей". "Это ничего", ответила Женя. "Просто у нас нет опыта ходьбы на дальние расстояния, и обувь у нас неподходящая. Но если мы снимем её и дальше пойдём босыми?" "Нет, надо идти обратно. Не из-за обуви или ног, а потому что лишь к ночи осилим дорогу". Но ну, придём мы ночью в деревню. Что она там подумают? Так стыдно. И что скажем Коле? Скажем, скажем, что срочно пришли, чтобы посоветовать, ну, чтобы посоветовать ему подавать заявление в Рязанское артиллерийское училище. А если на самом деле такое? Нет, я не могу. Я не могу. И мы повернули обратно. Значит, думала я, ворочаясь ночью в своей постели. Всё. Я никогда не увижу Колю, не поговорю, не попрощаюсь. И я взрослела с каждым часом. Но всё-таки в мои неполные 15 лет я не столько осознала, что такое начавшаяся война, сколько ужаснулась отъезду Коли на фронт. Ему шёл 19 год, и он подлежал немедленному призыву в армию. Коля Тревога схватила меня в свой капкан, и я заметалась, не зная, что делать. О день отъезда на Урал близился. Почему-то захотелось поплакать на плече у Лидии Николаевны, строгой учительницы по физике. В эти дни она одинокая и немолодая, то и дело заходила в школу, услышать о новостях об эвакуации учащихся и учителей. Она хорошо знала и Колю, и меня, преподавала в наших классах. Запинаясь, я поведала ей о моих горестях, и она, истинный представитель точных наук, подошла к решению проблемы практически. Взыве Большуновой телеграммой. Наверное, раз 10, не меньше я входила в дверь почты телеграфа с тем, чтобы снова и снова выйти оттуда без результата. Наконец я так привыкла к возникшей необходимости, что почти перестала волноваться. Подола телеграмму в окошко. совершила этот подвиг и удалилась с самым радостным ощущением правильности поступка. А родители между тем укладывали чемоданы, втискивали вещи в большие плетёные корзины, сундуки и в мешки. Они готовились к долгой жизни в чужом городе. Коля. Он и сегодня завтра получит телеграмму. Он скоро будет в Москве, а я в Свердловске. И в день нашего отъезда я совершаю ещё один подвиг. Утром дядя Ваня из Малков-дворник, подрядившийся доставить наши вещи на вокзал, привязывал тюки и чемоданы к своей тележке. Помертвев, я наблюдала за этой процедурой, поражаясь тому, что молния ещё не разнесла в щепы эту тележку, что гром ещё не грянул с небес. Мечтать о добром волшебнике, который вот-вот придёт и поможет мне, Больше, конечно, не стоило. Дядя Ваня на минутку удалился в дворницкую. Родители, наверное, уже запирают двери покидаемой квартиры, и вместе с бабушкой и моим маленьким братцем вот-вот начнут спуск с крутых лестниц с третьего этажа. Я ринулась к ненавистной тележке и принялась бритвой терзать туго натянутые верёвки. Я отчаянно торопилась и попадала бритвой то на верёвки, то на вещи, то и на собственные пальцы. Когда родители появились в подъезде, я отскочила от тележки, спрятала свои окровавленные пальцы в носовой платок, и мы все, опустив головы словно на похоронах, медленно вышли из ворот. Мы миновали наш большой Вузовский переулок, пересекли Покровский бульвар. Я шла, погружённая в безысходность, в отчаяние, и совсем забыла о том, что должно было случиться. В первую минуту я даже удивилась, когда подрезанные верёвки лопнули, и наши пожитки рухнули на полпути к вокзалу. С грохотом вывалились прямо на трамвайную линию. Мы вернулись домой кое-как, собрав всё это, а меня родители потом всю жизнь подозревали в произошедшем. С железнодорожными билетами было очень непросто. Шла эвакуация граждан, учреждений и предприятий на восток. Поэтому вновь купленные билеты продлили моё пребывание в Москве ещё недели на две, не меньше. Я ждала Колю. И он приехал. Теперь он был здесь, в своём Лялином переулке, но не знал ни моего адреса, ни телефона. Коля, милый Коля. Он не знал и о том, кто же вызвал его телеграммой. Я её не подписала, я не решилась. А время неслось искачь, драгоценные часы улетали. Я не раз подходила к его дому, я приближалась даже к дверям его квартиры, поднималась вверх, а затем спускалась вниз по каким-то сложным лестницам. Я смотрела на тяжёлые закрытые двери с надписью квартира 7, желала и боялась, что двери случайно могут открыть именно сейчас, в эту минуту. И тогда моё сердце бешено колотилось уже где-то в горле. И не разорвалось только потому, что я была уж очень молодой и здоровой. Позними вечерами в наступающей темноте, охваченная тоской и нерешительностью, я бродила по лялиному переулку, стараясь сквозь неплотно задёрнутые шторы разглядеть, как Коля ходит по комнате. Это было не трудно. Коля жил на первом этаже. Так прошло 2 дня, 48 потерянных часов. Никто из нас, ни он, ни я, не сделал реального шага навстречу друг другу. Однако вскоре всё-таки произошло то, что должно было произойти. Леди Николаевна, наша дорогая Леди Николаевна, столкнулась в школьном дворе с принцем, узнала от него, что он собирается побывать и в Вынкомате, И в РАНО, чтобы выяснить, кто же вызвал его телеграммой, а теперь направляется к директору школы. Может быть, директор скажет. Я не могу не вспомнить о ней. Давно ушедшей, о Лидии Николаевне Гроздовой. Строгость этого педагога вызывала у школьников страх. Но ее не только боялись, ее и уважали, и любили. Наверное, чувствовали, как она справедлива и благожелательна. Она и счастью овдовевшего директора нашей школы Ивана Васильевича Чепового поспособствовала. Просто-напросто купила два билета в театр для Ивана Васильевича и для влюблённой в него Светланы Наумовой, недавней школьницы. Эти двое сели рядом в кресла и, проводив после спектакля Светлану домой, смущённый Иван Васильевич сказал: "Ну, Светлана, мне ухаживать за тобой неловко. Выходи за меня замуж. Даю тебе неделю. на раздуме. На это Светлана ответила: "Мне не надо на раздуме, Иван Васильевич. Я давно люблю вас. Я согласна". Об этом мне потом рассказывала Элиде Николаевна. И Светлана. В дальнейшем я к Ивану Васильевичу и Свете не раз приходила в гости и познакомилась сначала с их маленьким сыном Васей, а потом и с дочкой Олей. У Лидии Николаевны была лёгкая, добрая рука, Но разве она могла противостоять такой стихии, как война? И всё-таки Лидия Николаевна сказала Коле, что я его вызвала, что очень нужны пионервожатые для первоклашек, эвакуированных в Рязань, и Гудзянка занимается этим вопросом. При всей моей ребячей легковерности я тогда улыбнулась такому наивному предлогу. Колю вот-вот ждала мобилизация, армия, и он никак не мог стать пионер-важатом в Рязани. Но главное, Лидия Николаевна дала ему номер моего телефона и тут же перезвонила мне, продиктовала Колин номер. В этот вечер я зашла к моей однокласснице Тамаре Романовой. Все мои близкие подруги, а Тамара не была в их числе, уже эвакуировались с родителями, покинули Москву. Растерянная и непрекаянная, я Тамаре изложила все новости о Коле и о себе, совсем не задумываясь о том, что же за этим может последовать. Мне очень хотелось поделиться своими переживаниями с кем-то, кто так часто видел Колю, стоящему у окна, что напротив нашего класса. Тамара отреагировала совсем неожиданно. Вместо ожидаемых мной вздохов сочувствия, она вдруг выхватила у меня из рук телефонную книжку, дёрнула к себя аппарат и радостно пригрозила: "Ага, а вот его телефон, этот номер, да? И если ты ему сейчас же не позвонишь, то позвоню я. И я выведу тебя к нему за руку". И я набрала номер в телефона. Когда я услышала Колин голос, у меня душа ушла в пятки. Но оказавшись загнанной в угол, я выпалила одним духом: "Коля, это ты? Это Аня говорит. Мне Лидия Николаевна дала твой номер". И тут я умолкла. Я достигла вершины своей храбрости, и за ней ничего не могло стоять, кроме Колиного ответа: "Аня, откуда звонишь?" "Из из автомата. Из автомата на земляном валу". Нет, нет, на углу Казарменово, где телефонная подстанция, знаешь? Знаю, сейчас иду. Только ты никуда не отходи оттуда. Я вся задрожала от непонятного страха. Я попросила Тамару пойти со мной, ради бога, пойти вместе со мной. Но она улыбнулась и сказала: "Я влюблённо мешать не намеренна". Влюблённом, несмотря на все мои прежние ощущения, на коленый взгляд и улыбки, Я вдруг решила, что все это мечты, одни мечты и грезы, и не может принц быть в меня влюбленным. С какой стати? И почему именно в меня? Да он ни в кого не может быть влюбленным, этот молчаливый и высокомерный мальчик. Да, он такой красивый, такой необыкновенный, с ним рядом не может быть ни одна из девочек. Налетевшие на меня сомнения и неуверенность И комплексы не помешали мне выбежать из дома Тамары и мигом очутиться на углу Казарминового переулка. Коли нет. Он не пришёл. Я была в таком смятении, что не подумала о пяти-шести минутах, необходимых для того, чтобы дойти от Лялино к Казарминовому. Но вот он появился. Да, это он. В белой рубашке и тёмно-синих брюках идёт через дорогу по тротуару. проходит мимо арки Тамаринова двора. Коля, Коля, Коля. Я была ослеплена. Я, наверное, покраснела до корней волос. Это ощущение не поддавалось тогда, не поддаётся и теперь никакому словесному описанию. Коля идёт ко мне. Он приближается. Он подходит совсем близко, стоит рядом и тихо-тихо, едва-едва пожимает мою руку. А я тороплюсь, я очень тороплюсь сказать, что вызвала телеграмму только для того, чтобы посоветовать ему подать заявление в Рязанское артиллерийское училище. Он улыбается улыбкой взрослого, разгадавшего маленький хитрости ребёнка, и произносит фразу, которая не имеет никакого отношения к артиллерийскому училищу в Рязани. Пойдём по Покровскому бульвару. Сначала налево, а потом дальше по другим бульварам. И только тогда я начинаю понимать, что это не сон, не выдумка, что все происходит на самом деле. Мы шли и шли, нигде не останавливаясь, пренебрегая всеми скамейками, что попадались нам по пути. Покровский бульвар оказался стартом нашей прогулки, а потом дальше многие бульвары, мост через Яузу, набережные, Красная площадь, Кремль — Александровский сад, площадь Нагиના, солянка, Воронцово поле, переулки Подкопаевский и Подколокольный. Лишь в 11 часов в полной темноте мы оказались у высоких чугунных ворот моего дома. Я уверила себя в том, что это наше первое свидание, но оно и последнее. Принц подавлял меня своей красотой и строгостью, и несмотря на все комплименты, Пренебрежительно принимаемые мной от других мальчиков, рядом с принцем я считала себя всего на все его подданной. К тому же, мы очень уж просто и весело провели этот вечер, никаких признаний, ничего похожего на волнение влюблённых. Такое вот сошло на нас удивительное, непонятное спокойствие. А может быть, размышлял я по дороге, мы просто симпатизировали друг другу. Принц и девочка из 8-А И теперь симпатия переросла в дружбу. Мне ведь и прежде приходилось так думать. И кто сказал, что не может быть просто дружбы между мальчиком и девочкой? Очень может быть. В то время я ещё не могла знать, что любовь это некем не разгаданная тайна, что она никакум отношению к логическим размышлениям не имеет. Логика. Да уже в следующий мгновение в моей душе всё переменилось. И я поняла, что не могу, но не могу с ним расстаться, и поэтому прощаться сейчас у моих ворот тоже не могу. Коля, мне надо идти дальше, снова в казарминой. Там у Тамары Романовой я забыла свою записную книжку. Ещё несколько минут с принцем. Я навсегда запомню этот вечер, целый вечер, который мы провели рядом. Ещё несколько минут. Но прошли и эти вырванные из судьбы минуты. И вот у чужих ворот, у тамариных, с ужасной мыслью о том, что больше его не увижу, умирая от нахлынувшей тоски, я протягиваю ему руку. Прощай. Он почему-то полузакрыл глаза, умолк, почему-то отстранил мою руку, и я опустила её недоумевающе, оскорблённая, возмущённая. Аня. А может быть, мы завтра встретимся и так же походим? — Да? И тогда он взял мою руку и пожал ее, а я помчалась по двору, позвонила, невзирая почти на полночь в Тамарину дверь, и чуть не задушила Томку в объятиях. Он назначил, назначил мне свидание. Мы завтра встретимся снова, встретимся с ним в семь часов вечера. Тамара улыбалась. Все эти годы. Десятилетия. Я думала, что никакой книжки записной и телефонной я у Тамары не забывала, что выдумала это для Коли как предлог. А теперь я так четко вспомнила, я так услышала наш с Тамарой разговор. Я ведь действительно оставила у Тамары эту книжку. Не захотела ее тащить на свидание с Колей. Была глубокая ночь, когда я влетела, наконец, в свою квартиру домой, бросила платье в одну сторону... туфли в другую и, задыхаясь от неслыханного счастья, зарылась лицом в подушку. На нашу долю выпало всего семь дней, и я помню о них все, будто это произошло недавно. На следующий день мы не смогли встретиться в семь часов, как хотели. Полдня и полвечера бушевала гроза. Она утихла только к половине девятого, и тогда я услышала по телефону его негромкое «Аня, здравствуй». Это Коля говорит. Ты выйдешь погулять? Ещё не поздно. Я буду на углу Казармино через 10 минут. Я постаралась ответить как можно спокойнее и короче. Хорошо, я выйду. И в ответ услышала ещё более краткое: жду. Впоследствии мы всегда так и заканчивали наши телефонные разговоры. Иду. Жду. Но что было со мной всего лишь за час до этого звонка? Я плакала, я дрожала от горя, он не позвонил мне. И когда после грозы раздался наконец звонок, я вырвала трубку из рук отца. «Это мне! Это Коля!» В одну минуту я отмыла холодной водой свое лицо, опухшее от слез, надела платье, туфли и стрелой умчалась из дома. Отец только и успел ошеломленно посмотреть мне вслед. — Да.